Параграф третий. Источники древнекитайской истории. В распоряжении исследователя древней истории Китая имеются чрезвычайно многочисленные и в большинстве своем достаточно надежно датированные письменные памятники. Это весьма разнообразные по своему содержанию. Исторические сочинения, дошедшие до нашего времени в виде книг. Они составляют первую и основную категорию источников изучения древней истории Китая. Среди письменных источников большое значение имеют древнекитайские летописи. Прежде всего летопись Чуньцю составленные в царстве Лу и освещающие события 8-5 веков до нашей эры. Вокруг текста Чун Цю, авторство которой традиция приписывает древнекитайскому философу Конфуцию, позднее возникла значительная комментаторская литература. Один из таких комментариев Цо Джуань представляет собой фактически самостоятельную хронику событий, имевших место в тех же хронологических рамках. От Чунцю эта хроника отличается несравненно большей детализацией повествования. С летописями тесно связан другой жанр древнекитайских исторических сочинений, представленной прежде всего книгой Шаншу, Шуцзин. Это запись речей правителей и их приближенных. Лишь часть текста Шаншу, сохранившегося до нашего времени, может быть признана подлинной, Некоторые главы этого труда являются позднейшей интерполяцией. Особое место среди источников по древней истории Китая занимает Шицзин, свод песен в большинстве своем фольклорного происхождения. Не будучи историческим сочинением в узком смысле этого слова, шицзин содержат разнообразные материалы для характеристики многих важных сторон жизни древнекитайского общества первой половины первого тысячелетия до нашей эры. В этом же плане большую ценность представляют труды древнекитайских философов V-III веков до нашей эры которые в полемике со своими идейными противниками постоянно апеллировали к событиям исторического прошлого. В первом веке до нашей эры в Древнем Китае появляется историческое сочинение, оказавшее решающее воздействие на дальнейшее развитие историографии не только в Китае, но и в ряде других стран Дальнего Востока. Исторические записки Сыма Цианя, 145-90-е годы до нашей эры Это всеобщая история страны с древнейших времен до первого века до н.э. Сыма Циань использовал новый принцип изложения исторических событий Жизни описания. Исторические записки состоят из пяти разделов, Три из них построены по этому принципу, Основные записи повествования о важнейших деяниях правителей различных династий. Истории наследственных домов. Биографии крупнейших представителей. Наследственной аристократии. жизнеописание, биографии исторических личностей. Сыма Цянь включил в свой труд также трактаты, посвященные отдельным сторонам общественной жизни, культуры, науки. И таблицы, в которых рассматриваются проблемы хронологии. Историографический метод Сыма Цяня был использован Бань-Гу, 32-92 годы, автором ханьской истории. Однако сочинение Бань-Гу посвящено истории одной династии Хань, точнее Западной Хань, 206 год до нашей н.э. Баньгу, таким образом, является основоположником нового жанра китайской историографии, получившего название династийных историй. К их числу принадлежит, в частности, история поздней династии Хань, написанная в начале V века и освещающая события I-III веков. В начале XX века в историографии Китая получает распространение гиперкритический подход к письменным древнекитайским историческим источникам. Страница 353. Подчеркивая необходимость выявления аутентичности древних памятников и позднейших искажений и вставок в них, Сторонники этого направления считали недостоверными, например, все сведения об эпохе Шан-Инь, сообщаемые Цима-Тянем, и утверждали, что история Китая начинается с эпохи Джоу. Решающим аргументом, подорвавшим позиции гиперкритической школы, были результаты археологических исследований, начатых. Китае во втором десятилетии XX века. В 1921 году шведский ученый Андерсон обнаружил в среднем течении Хуан следы неолитической культуры, которая была названа им Ян Шао. В 1928 году Начались раскопки столицы Шан-Инь близ Аньяна, позволившие получить представление об уровне производительных сил, социальной организации и материальной культуре Древнего Китая в XIV-XI веках до нашей эры. Значительный шаг вперед в археологическом изучении территории современного Китая был сделан после победы Китайской Революции, особенно в 50-х-80-х годах. Применение новейших методов раскопок, в частности вскрытие древних поселений на больших площадях, позволило обогатить источника ведения древней истории Китая ценнейшими данными, относящимися ко всем периодам древнекитайского общества от неолита до эпохи Хань. Среди наиболее важных достижений китайской археологии последних лет следует отметить раскопки раннешанского города в Эрлитоу. Находки большого количества джоуских бронзовых сосудов с надписями на них, открытие близ Чанша богатых погребений III века до нашей эры, в которых ввиду специфических условий внешней среды полностью сохранился комплект одежды, утвари, украшений и произведений искусства а также многочисленные надписи на деревянных табличках и шелке. Для изучения древнекитайского общества эпохи Шань-Инь исключительное значение имеют эпиграфические источники, и среди них в первую очередь так называемые гадательные надписи XIV-XI веков до нашей эры. Впервые они были открыты китайскими учеными в 1899 году. В ходе раскопок Шаньинской столицы близ Анкиана было найдено большое количество новых надписей. Страница 354. Изучая их, исследователи обнаружили в эпиграфических текстах упоминание имен и фактов, известных из исторических записок Сыма Цяня. По своему содержанию, гадательные надписи отражают социальную и политическую историю эпохи шан Инь. Не менее ценные сведения содержатся в эпиграфических источниках 10-7 веков до нашей эры, джоуских надписях на ритуальных бронзовых сосудах. Изучение этих памятников позволило установить подлинность и достоверность ряда глав Шаншу, текст которых обнаруживает стилистическое сходство с надписями на сосудах. К третьему веку до нашей эры, третьему веку нашей эры относятся весьма разнообразные по своему характеру и содержанию надписи, преимущественно на деревянных планках, среди которых представлены различные категории официальных документов. Подворные списки, ведомости, купчие и так далее.